Змей породил лекарства, которые прерывают беременность и убивают неродившихся божьих чад. Змей лжет, змей нашептывает, и этот змей дал нам клонирование. Ведь это лучше разнесет слова сатаны, чем армия бездушных. Люди спрашивали меня. Сеть Луна Ньюс спрашивала меня. На земле си спрашивали меня. Некоторые из вас, благослови вас Господь, спрашивали меня. Я скажу любому... То же, что и говорил вам. Когда человек умирает, его душа отправляется к Господу или к сатане. Если человек возвращается, думаете, Господь вернул ему душу? Конечно, нет. Измин не отдаст свою полученную бесчестным путем добычу. Те, кто вернулся к лонам, не имеют души и не знают водительства Божьего. Мне бросают бесчисленные вызовы. Разгораются гневные споры. Люди ли это по закону?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 Потом от страха, когда руки надели ему на голову медный обод. Он попробовал сопротивляться. Кома-то накренилась и завертелась. Голова горела, как в огне. Он повернул голову его вырвало на мужчину. Дрожащий, весь в холодном поту Гюнтер больше не мог противиться мужчине. Все ту же обруч на голове. Он быстро нагрелся от соприкосновения с кожей. «Больно не будет. Мы только снимем ваши жизненные показатели», сказал мужчина, не обращая внимания на облепившие его рвотные массы.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 Это не был прибор для считывания жизненных показателей. У него снимали карту мозга, хотели скопировать его существо, но лишить души. Он опять попробовал сопротивляться, волосы казались слиплись от крови, снова закружилась голова, воспоминания стали еще живее, постыдное казалось ярче остальных. Прежде чем потерять сознание, он с благодарностью подумал, что надвигающаяся тьма может означать смерть. Немного погодя отсутствие боли, заставило его открыть глаза. Хронические боли старости – то, к чему привыкаешь, как к факту. Просыпаешься с болью в спине, встаешь утром, и твои суставы громко приветствуют тебя. Все это и поручение недуги старости. Гюнтер слышал, что на земле, где тяготение выше, эти болезни чувствуются еще острее, но считал, что ему и так не сладко. А вот сейчас он проснулся, чувствуя себя отлично. Он был абсолютно здоров. Руки Гюнтера потянулось к голове. Он думал, что нащупает повязку, но нащупал только густую шевелюру. Провел рукой по лицу, и не нашлось морщин, а обратная сторона кистей была белый, без старческих пятен. Он на мгновение удивился звуку, который услышал в комнате, но сообразил, что это пронзительный вой попавшего в капкан зверя, и сдает он сам. Он забился, упал с кровати и ударился о плиточный пол. Вчера при таком падении он сломал бы бедро.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 «Как ты могла так поступить со мной? Я поддерживал тебя, я пригласил тебя в свою церковь и все это время называл таких, как я, мразью», холодно ответила Розалинда. Отодвинув стол от стола, она села. «Всякий раз, когда у меня возникало к вам теплое дружеское чувство, вы губили его, называя меня бездушным уродом». В его груди фейверком вспыхнул адреналин. «Милостивый Боже, он забыл, как это, чувствовать такую силу».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 «Тогда мы снова вас клонируем. Мы можем это делать ежедневно». «Ну и делайте!» Сказал он, вставая, отбрасывая простыню. «Я не дрогну!» Она встала. «Вы ведь ничего не знаете о технологии клонирования». «О чем ты?» «Неважно. Обед через час». Она порыла из сумки. «А пока я вам кое-что принесла почитать». Она протянула ему взгляд из бака, книгу Салли Миньон, успешный спешную предпринимательницу клона. «Попробуйте взглянуть по другим углам. Надеюсь, вы передумаете». Альтернатива будет неприятной.